Но с гонором, мужик, при нас пить не стал. Взял стаканчик так аккуратненько И за угол отошел. слова не сказал. А мне чего? Я был и так уже хорош. Мне тогда жизнь улыбалась во все 32 зуба. В воздух не успели подняться, Как я про тот дубняк и думать забыл. Но истории, мужики, еще не конец. Проходит время. Года два, наверное, не менее. Сейчас посчитаю. Да, два с небольшим. Третье лето шло. Вернее, осень. Холодрыга стояла. Иду как-то рано утром по Пушкинской, Около семи часов. Иду, и за сердце хватаюсь. Вот-вот остановится. У меня с большой поддачи Всегда сердце останавливается. И тогда надо ходить Медленно так, с расстановочкой, Свежим воздухом дышать. А лучше бы опохмелиться, конечно. Да только где взять? Утро. В голове сами понимаете, что бывает, Если неделю не просыхал. С женой полнейший разлом. Была, конечно, еще одна. Докта меня такого не принимала, Потому что никакого, говорить, толку нету. Да и надо с ней созваниваться заранее. И вот, мужики, не знаю почему, но почувствовал. Вот дойду до перекрестка, и все, хана мне придет. Вот там уж точно сердце становится, На улице холодно, а на лбу испарено. Это завсегда в таком разе испарина прошибает, точно. Встрял тощенький дедок, на него шикнули. Да, иду, шаги считаю. И вдруг навстречу кто-то вывернулся, не разглядел, испарину вытирал. Да и что мне толку? Еще помню, размышлял, Податься ли в скорую помощь или в больницу. Хотя ведь там тоже. Вид у меня был уже вполне бичевый. Таких за квартал в шею гонят. Осталось до перекрестка шагов двадцать. И там, значит, каюк мне должен быть. Тут, слышу, догоняют шаги. И за руку кто-то трогает. «Слушай», — говорят. Оборачиваюсь. Мужик, как мужик. В шапке нерпичи с портфелем. Ничего особенного. «Привет», — говорю на всякий случай. А он мне. «Здорово. Не узнаешь?» «Не узнаю». Хоть убей, не узнаю. В пивбаре такого не встречал. И в школе-магазине, и в шашлычной. На базаре в пивнушке тем более. Там вообще в таких шапках пива не пьют. «А я тебя», — говорит он мне, «ведь помню, узнал я тебя». Думаю, Может, что по пьянке натворил, сейчас сдачи выдадут. Спасибо, говорю, что узнал, а то я сам себя, если гляну в зеркало, не узнаю теперь. Спасибо тебе, что выручил тогда, это он мне, а я ему «хорошо, всегда, пожалуйста». «Только мне бы не спасибо сейчас, а доброго стопоря!» Чфул дурак! Это он, значит!» «Правильно, — говорит, — ведь духа у тебя еще та!» Но ну, ничего! С собой у меня ничего нет!» «Но вот через квартал приятель живет!» «Я здесь, в командировке, у него остановился!» У него вчера точно была бутылка коньяка. Я тут, понимаешь, у другого приятеля задержался. Пошли. Вот обрадовал он меня. Откуда из силы взялись? Правда, на четвертый этаж с пятью остановками поднимался. Еще один пролет... А я уже не могу. Все, говорю, подыхаю. Сел на ступеньки и ртом воздух ловлю, Как бычок на льду. А в глазах, будто песку насыпано, Пот льет, в голове кровавый Или даже лиловый туман. «Не дойти», говорю, «неси сюда». А тот, и верно, как я сам не догадался, сюда лучше даже, ребенка не испугаем, он у них маленький. Так он и спас меня, честно говорю, спас. А коньяк был с белой лошадью на этикетке, Большой приз назывался. Ох и приятная вещь! Насчет коньяка, верно, подал снова голос тощий дедок. Мне в санаторе один врач тайком говорил: если говорил, приспичит, зря не шуми, а прими, говорил, стопку коньяку, враз все снимает, он хорошо сосуды расширяет. Только говорил стопку. «Вторую ни в коем разе! Да разве мы...» «Эх, мужики!» — вошел в разговор кучерявый Валентин. «Если бы мы могли останавливаться на одной только стопке, чего бы мы тогда здесь мучились?» А рассказчик выждал паузу и закончил философски — Вот я и хочу сказать, что доброта, она всегда к человеку вернется. И тот мужик в подъезде, в квартиру я так и не стал заходить, чего людей стеснять, тоже про доброту сказал. Передал он мне завет этих древних греков или египтян, Спешите, мол, делать добро. И просветлый мне вспомнил. Верите? Вот если бы он сам не признался, Не напомнил, как было, Не узнал бы я его ни за что. Тот самый Бичара. И что характерно, Ведь бросил он пить, Со мной тоже. Только все смотрел сострадательно, досочувствовал. Да в мастера снова вернулся. В семье наладил. Все на мази. С того раза говорил. В светлом в порту говорил. С ним что-то произошло. Чужими глазами себя увидел. Не в деньгах, А во всем абсолютно нищим увидел. перевернула, что я ему сам дубняк тот принес. Значит, такой уж, выходит, у него вид был. Но и не презирал я его. Значит, еще не последний он подонок. Значит, можно по-другому еще жить». Тоже лечился? Тоже. После того случая он работать пошел в грузчики. Кое-как наскреб на отпуск и поехал на материк. У него брат за вхозом в больнице. Он помог хорошему врачу попасть. Гипнозом лечили. И что...